забивать голы, все остальное хорошо оно или плохо, лишь прелюдия к главному, заставляли слишком много времени отдавать самоанализу. Не бери в голову, успокаивал меня Буряк, когда мы накануне матча отправились подышать воздухом на лук в конце Заспе. Не забил ты, забила Нищенко, Колотов, в конце концов важен конечный командный результат. Не в том дело. Я хочу научиться забивать мячи не только летом, но и весной, к тому же в ответственных матчах. Эндховен не та команда, что позволит экспериментировать. почему экспериментировать? Просто играть так, как я умею, во всяком случае, умел в минувшем сезоне. Наверное, со мной согласятся, что футбол это и настроение, как и в других видах спорта. Мы преодолеваем перед матчем предстартовую лихорадку, сложное психофизическое состояние человека, внутренне настраивающегося на состязание, на противоборство соперника, кому-то должен противопоставить собственное сопротивление, волю, умение преодолеть внутренний разлад между тем, что ты делаешь, и тем, что ты должен сделать. Именно настрой на матч с голландцами и был для меня, да и для меня ли одного, самым трудным делом. Прогоняя в мыслях всевозможные ситуации, что могли возникнуть на Наполе, я как бы играл за себя из за голландцев, и словно в видел, как и где меня станут держать, как нужно реагировать на это и что предпринимать. А если этого будет недостаточно, что тогда? Неотступно преследовала меня мысль. Ребята кофе прервал мои размышления. и Голос администратора. Мы выпили по чашечке горячего ароматного напитка и направились к автобусу. Каждый занял свое принадлежащее лишь ему место в салоне. Машина понеслась по загородному шоссе. Скорость убаюкивала. Достаточно было беглого взгляда, чтобы убедиться в верности наших представлений о футболистах этой страны. Голландцы как на подбор. Рослые, крепкие, словно их подбирали по единой мерке, только на голову выше и мощнее других был главный бомбардир Эйндховена швед Ральф Эдстрём. Серьезный парень достался на долю Фоменко и Решки, подумал я, ведь именно им придется нейтрализовать форварда гостей. Знакомое поле стадиона уже зазеленело, мягко пружинило под бутсами, словно Успокаивала: не волнуйся, ведь ты дома. А дома как известно, стены помогает. Меня слегка морозило, а ладони были влажные, скользкие. Быстрее бы свисток и мяч введён в игру. Потому как ожили и тут же умолкли трибуны, я догадался, что наши болельщики тоже напряжены, тоже нервничают. Несколько касаний мяча, передача, прием, короткий проход. Возврат мяча назад, четкая привычная картина. Голланцы отвечают тем же, и два мяча попадают им в ноги. Мне кажется, гости спокойнее нас, хотя выступают на чужом поле. Присматриваясь к своим визави, буквально впиваясь взглядом, точно хочу проникнуть в их души. Нет и в голландцы спокойны. Но это, конечно, не олимпийское спокойствие, а скорее уверенность в себе. Значит, уверенный в конечном результате. Это уж слишком. Еще не выиграли, а уже ведут себя как победители. Не могу объяснить, почему именно этот вывод я сделал, но он меня разодорил. Скованы севялось быстро улетучивались. Длинный проход с мечом едва не отворот ворот я старался начинать атаку и самой, что ни на есть глубины. Это хотя и требовало значительных усилий, зато давало козырь внезапности. Меня поддержала Нищенко. Нас в том сезоне словно связывали какие-то нервные токи заставлявший действовать удивительно синхронно, но застать галанцев расплох не удалось, и мяч запутался в ногах, а потом вовсе оказался во власти соперника. Внезапный, острый, как выпад шпаги, в одно касание перевод мяча на нашу половину. Прессинг, столь полезный в матчах с борсом со спором, не срабатывает. Просто сами голландцы тоже умеют и любят так играть. Госи явно обрадованы, что мы прессингуем, они оказываются в знакомой стихии. Нет пользы от прессинга долой его. Пока вырисоится новая концепция этого микроматча, мы выстраиваем солидные оборонительные редуты.